Внезапно ледяная усталость овладела им. Он опустился на песок рядом с мертвой девушкой и в изнеможении прикрыл глаза. Странное видение посетило его. Почудилось, что плывет в лодке по прохладной реке, и такой вокруг туман, что весел не видно. Громкий, отчетливый голос распорядился откуда-то сверху. — «Про зенки, пес! «Погляди, что натворил!» Послушно открыл глаза и обмер. Танина рука шевельнулась, ее гибкие пальцы поползли к его боку. «Ой!» — сказал он. Подъезжая к Москве, Губин связался с Алешей на кодовой волне. «Ну ты даешь, Мишель!» — сказал Михайлов, — Непривычно заторможенным голосом. «Выбрал моментик погулять. Потом все объясню. Что-то случилось?» ну, «Кое-что, да. Владыку замочили». Алеша дал Губину переварить сообщение. «Начинай работать по аварийной схеме. Главное, помоги Филиппчу. Зарубежные счета и все прочее. Отстаем от грума на сутки». «А ты где?» В ответ Алеша проскрипел в рифму матерное слово из пяти букв, из чего Губин заключил, что другарь и соратник, видимо, переутомился. Михайлов никогда ему не грубил, не те у них были отношения. С другой стороны, Алеша был единственным человеком, которому Губин мог спустить хамство, отнеся его на счет временного помрачения рассудка. «Тебе самому помощь не нужна?» — спросил он мягко. «Прости, сорвалось», — извинился Алеш. «Дел не в проворот, а еще кое-что личное наслоилось. К обеду буду в офисе. Помни, главное — перекрыть кислород груму, пока он в шоке, если он, конечно, в шоке». «С Настей все в порядке?» «Действуй, Миша, отбой». Возле парка Горького Алеша влетел в огромную пробку перед самым мостом. Попробовал выскочить на встречную полосу, так его еще крепче зажали. Чертыхаясь, выудил из нагрудного кармашка недокуренный косячок, прижег, сделал пару затяжек. что то его мутило и лихорадило. Пробка двигалась по шашку в час. Он набрал домашний номер, трубку снял Вдовкин Приехала? — спросил Алеша. — Десять минут назад. Она в ванной. Позвать не надо. Я буду через полчаса. — Ты сам что делаешь? — Прикидываю варианты. Чтобы организовать настоящую панику, понадобится три зеленых лимона. Это минимум. — Умница, женек. — Как у Филиппча? — Контора раскалилась до красна. Туда не прорвешься. — Отлично. Бритву показывал Настя. — Нет, не показывал. — Как она выглядит? Я имею в виду Настю. Как всегда, переживает, что муж кретин. Не пей сегодня, Женя. Продержись до вечера. Не думай об этом, начальник. В этот момент Тойоту толкнула в бок, и она заскрипела так, словно попала под пресс. Алеша глянул в зеркальце. Черный мерз. Неуклонно вминал ему левое крыло. В переднем стекле растерянная женская личка. Алеша скользнул рукой под сиденье, снял берету с предохранителя. Гнусный скрежет оборвался на визгливой ноте. Он распахнул дверцу и, озираясь, ступил на асфальт. Сотни машин сомкнулись вокруг железным кольцом. Обогнув замерший мерз, к нему устремилась. Растрепанная девчушка лет двадцати пяти. Типичная смазливая телка из тех, что стайками кормятся возле барык, длинноногая, холеная, в модном летнем прикиде из пестрой ткани. Но личка натуральная, естественная, испуганная, совсем без грима. Алеша растопырил навстречу все десять пальцев. «Деньги, немедленно! Или зову гаишника!» Девица запричитала «Ой!» Я задумалась. Тормоз забыла где. Я же недавно права получила. Алеша прикинул убытки. Ничего особенного. Левый бок продавлен от бампера до передней дверцы. А грохота было. Грохоту, как при землетрясении. — Три лимона в любой валюте! — объявил торжественно. — Три миллиона? — ужаснулась девушка. Да у меня с собой всего тысяч пятнадцать. Я же из дому выскочила прямо, как была. Пробка сдвинулась на шажок, и водители занервничали, загудели, повысовывались из кабин, как чертик из табакерки за спиной девицы возникло лицо кавказской национальности, верткое, красноречивое и озорное. Вай, парень, какой стыд, такой девушка красивый. С нее деньги брать, да? Алеша уже понял, что это не накат, Обыкновенное транспортное происшествие. — Будем ждать милицию, — сказал он твердо. — Или плати. Девица чуть не плакала. Чернобровый красавец скакал козликом и иногда выпрыгивал перед Алешиным носом, но Алеша старательно отворачивался, чтобы на него не смотреть. «Вай — Вай! — вопил кавказец. — У меня брат на техстанции. На адрес держи. Бесплатно починим. — Такой девушка цены нет. Бери адрес. Все бери. Отпусти красавицу. Не позорься, брат. Налеша, не глядя, выхватил у него из пальца бумажку, сунул в карман. Девушка тем временем рылась в кошельке. Вот видите, десятка и еще пять. Но я оставлю телефон. Честное слово, уплачу. Налеша забрал деньги. Она отдала ему кошелек, и он высыпал себе на ладонь металлическую мелочь и несколько телефонных жетонов. Кавказца скорчила от отвращения. «Первый раз вижу», — сказал он с глубокой печалью, — «такой алчный мужчина». Алеша вернул девушке пустой кошелек и взамен получил номер телефона нацарапанный на газетном клочке. Она ему понравилась. Она не была шалавой хотя и ездила на «Мерседесе». — Машина твоя? — Ой, мужа, он мне не простит. Я же без спроса поехала. Гудки и раздраженные окрики водителей стали гуще. Перед Алешиной машиной освободилось пространство на четыре-пять корпусов. Он зорко следил, чтобы туда никто не сунулся. Деловито пересчитал медики и спрятал в карман. В величайшем горе кавказец произнес, — Девушка, дай мне тоже телефон. Я сам расплачусь с этим нехорошим человеком. — Не гоношись к отцу», первый раз повернулся к нему Алеш. Поймаю на слове. Озорной, но не дурной горец что-то сразу усек в его приветливой улыбке и на всякий случай отодвинулся. Самое удивительное было то, что он был один. Обычно они наваливаются роем, а осуждал их за эту повадку. Недалеко от дома, где поворот делал почти прямой угол, он издали увидел гаишника. Отродясь, его здесь не было. Ясенева вообще не балует людей милиционерами. Это тихий спальный район, где обыватель запирается на все задвижки с наступлением темноты, а полуночный гуляк крадется вдоль домов, подобно крысе. Редким утром нищие старики, отправляясь за пропитанием на окружную свалку, не обнаруживают в лесопарке полураздетый труп ограбленного путника. Как в любом другом спальном микрорайоне, гайдаровская реформа здесь давно закончилась, и люди живут в полном неведении, на каком они свете. Даже праздничная примета рынка — коммерческие ларьки — Тут замаскированы под противотанковые доты. Фигура одинокого гаишника на этом фоне была так же уместна, как Чирий на щеке красавиц. Михайлов сбавил скорость, вгляделся. С правой стороны начинался лесопарк. Слева — угол шестнадцатиэтажного дома. Автобусная остановка чуть подальше, там топталось несколько человек. В разброс припаркованные легковушки — кубики коммерческих ларьков, мирный пейзаж, просматриваемый насквозь. Ничего подозрительного, кроме самого гаишника, который уже начал поднимать жезл. Ботиночки. Ох, какие модные, тупоносые, с оранжевым верхом неформенные ботиночки. Алеша газанул, и в ту же секунду из-за деревьев парка выдвинулась смутная тень, которую он засек краем глаза. Блеснула стеклышко прицела. Поймав солнечный лучик, дальше Алеша действовал автоматически, упал грудью на баранку, вдавив газ до предела. — За папаню, за родного! — пробормотал Митя Калач, нежно спуская курок. — Он видел, Как летела пуля и на долю мгновения опоздала, пригладила сидящего в машине гада по затылку, а направлена была в висок. Расстроенный калач послал вторую пулю в угон, взяв чуток пониже и опять под люка его опередил, бешено рубанув по тормозам. Алеша выкатился на землю, машина загораживала его от леса, от снайпера, Гаишник в нескольких шагах впереди рвал из кобуры пистолет, морду скривил в какую-то похабную гримасу, лежа на боку Алёша три раза подряд разрядил берету, целя ему в грудь. Промахнуться на таком расстоянии он не мог. Милиционер зашатался, захрюкал и грузной тушей повалился на асфальт. От огорчения Митя Калач чихнул, И утер сопли носовым батистовым платочком с монограммой. Потом снова начал высматривать утерянную цель, но глаз помимо воли скашивался на поверженного дорогого наставника Костю Шмыря, которого черт пихнул в руку переодеться в мента. Калач пытался его отговаривать. Да, где там Шмырь так жутко на него цыкнул, что бедный стрелок рад был ноги унести. Да вот и оказалось что все его считают идиотом, а он был прав. Еще его изумила ловкость, с которой этот угорь из Тойоты пропал из виду. — Ничего, подожду, — скрижетнул зубами калач, — за попаню все равно тебя добью. У Алеши пуля застряла под правой лопаткой, но он не чувствовал, чтобы выстрел был роковым, хотя отстреливал его, конечно, отменный мастер. Его больше беспокоило, что не осталось маневра. Из припаркованной поодаль Волги высыпали трое автоматчиков и побежали к нему россыпью. Плотная засада с двойной подстраховкой тоже неприятно. Алеша подтянулся и, просунув руку через стекло, открыл заднюю дверцу. И тут же, повыше локтя, полоснуло тугим жаром. Снайпер не дремал. Под половичком сиденья был припрятан добрый подарок южнокорейского производства — компактный взрывной диск, дорогая игрушка на две тысячи баксов. Мечта браконьера. Вот и пригодилось. Не зря потрачены денежки. Автоматчики были на подходе, и разом, точно по команде, открыли стрельбу, пульсирующие свинцовые нити прошили корпус «Тойоты», Но все же бестолковый огневой азарт подвел нападавших, поневоле замедливших бег. Круговым движением руки, наука Губина, Алеша четко вложила им под ноги пакет. Взрыв получился впечатляющий. Одному из стрелков осколком отчекрыжила челюсть, и он упал плашмя на свой автомат, как на отбойный молоток, словно решил напоследок подремонтировать шоссе. Второго рубануло по коленям и он завертелся волчком, безутешно взвыв. Но третий несся вперед, как оглашенный, точно взрыв прибавил ему скорости. Он бежал и стрелял наугад, пока не нарвался на встречную пулю Беретты. Подкатился прямо к Алешиным ногам, и их взгляды на миг соприкоснулись. — Не горюй, старина, — сказал ему Алеш, Ты мне тоже в грудь попал и показал ему левую ладонь, с которой капала кровь. Стрелок тупо вгляделся и удовлетворенно икнул. Теперь Алеша словно раскачивался на двух железных штырях между небом и землей. Когда тебя так нелепо раскачивают, то самое главное, чтобы не закружилась голова. Слышимость вокруг была хорошая. Капал бензин или масло из пробитого движка. Если Тойота сейчас рванет, ему не увидеть Настеньку никогда. Алеша потихоньку пополз прочь. Уже подъехали какие-то машины с двух сторон, и оттуда выглядывали водители, жались к домам испуганные люди, истошно завопила женщина. Алеша все это видел и слышал отчетливо, хотя одновременно запоминал каждую щербинку на асфальте. Пистолет он тащил с собой. Его немного угнетало, что слишком надолго замолчал снайпер. И тут за спиной полыхнуло и грохнуло, жаркой волной Алешу, как пушинку, перекувырнуло в кювет. Но хотя полет его был стремителен, калачу хватило времени, чтобы поймать его в прицел. «За родного папаню, гад!» — крикнул калач. И, не дрогнувшей рукой, послал пулю, вонзившуюся Алеши в бедро Больше верный мститель сделать ничего не успел. Он не услышал, как сзади подкрался один из Алешиных телохранителей, подоспевших на звуки боя, и опустил ему на затылок свинцовую печать. В кювете Алеше было удобно. Он лежал на спине и пристроил пистолет так, чтобы никто не застал его врасплох. Солнечные лучи не мешали обзору. Железные качели перестали раскачиваться, и боли не было. Свет уходил из глаз постепенно. Он не умирал, а засыпал, как засыпают после тяжелой работы, и надеялся, что скоро встанет и пойдет домой, где Настенька окажет ему первую помощь, где белая палата, крашеная дверь, новейшая электронная аппаратура, бессменная капельница. Четвертые сутки без времени. Позади три обширные операции. Видимых признаков жизни нет, но перфолента старательно фиксирует вялые толчки сердца. Живой, и слава Богу! Полный сил и радостных устремлений Алеша догнал Елизара Суреновича в скалистом ущелье, где мохнатые звери неведомой породы ожесточенно клацали стальными зубами. Елизар Суренч сидел в окружении Адалисок и гурий на сыром прогнившем пне. Вид у него был самодовольный, торжественный и, как обычно, немного лукавый. Он был рад, что Алеша к нему присоединился. — Соскучился? — спросил. — Хоть догадываешься, где мы? Алеша присел водоль на такой же пенек, Отмахнулся от назойливой Адалиски, которая сразу приникла к нему жирным бедром. Неужели нельзя обойтись без театра? Упрекнул Алеш. Какие-то звери, какие-то голые бабы. Зачем все это? А ты знаешь, где мы? насмешливо повторил благовествов. Я и раньше этого не знал. Елизар Суренович гаденько хихикнул. Вот та-то и она. Живете, как кроты. Помираете, как воши. Эти звал. Почему не откликнулся? Не хотел Алеша встревать в пустой спор, тем более, что один из мохнатиков подкрался-таки к нему и цапнул за больной бок. Алеша с размаху опустил кулак на звериную башку, а получилось, что почесал за ухом. Зверь замурлыкал и обернулся тем же самым Елизаром Суреновичем но они были уже не в ущелье с нависшими скалами, а вольно неслись в щемящем снеговом просторе. Наконец-то Алеша обрел заново дар полета, утраченный в детстве. «Видишь — Видишь? — кричал Елизар. — Теперь-то ты видишь? — Вижу, вижу, — ответил Алеша, хотя ничего не видел, но зато остро чувствовал, как все клеточки тела поглощаются сладостным, невероятным кружением. Внизу и вверху везде клубилась бездна, без всяких очертаний. Смутно проглядывали, просвечивали в необозримом далеке голубоватые вены, оставленные на веки земли. — Вот оно! — с сердечным, восторженным замиранием думал Алеша. — Значит, есть это нечто. Значит, Настя права, и смерть на самом деле всего лишь парение. Потом он хряснулся обо что-то затылком, и оказалось, что лежит на дне моря, и удивился, что водой тоже можно дышать. По каменистому дну к нему подступал гигантский краб с выпученными глазами и со множеством клешней. Конечно, Леша сразу узнал краба, но Елизар Суренч делал вид, что это не он, а кто-то другой, отдаленно на него похожий. — Все дуришь? Усмехнулся Лёш. Сними маску-то, рога торчат. Жрать охота. Прошамкал краб густым Елизаровым басом. Дайксь ручонку откушухать разок насытюсь. На, сказал Лёш. Краб поудобнее захватил его кисть клюшнями и начал перемалывать урча. Не подавишься. Озаботился Алеш, которому было жалко голодного, несчастного старикашку, выжившего из ума. Не боись, сударик, успокоил благовеств. — Человечий жирок самый пользительный. Да на здоровье, только не спеши. Поедаемый крабом он всплыл на поверхность. Все та же бездна струилась вокруг, куда ни кинь взгляд. Плыть было некуда, да и нечем было плыть. Все его туловище уже заглотил краб в безразмерную пасть. Кое-как еще удерживал Алеша голову на весу, но сопротивляться не хотелось тугому, приятному пищеварению, которое и в нем самом отзывалось успокоительной истомой. — Вот я тебя и скушал, — удовлетворенно рыгнув, заметил Благовестов. — Скушал и хорошо. А я все же подумываю вернуться. — Куда? Удивился Благовестов. — Зачем? — Разве здесь нам плохо? — Неплохо. — Щекотно. Алеша одернул рукой. Не было руки. Шевельнул бёдрами. Не было ног. Ничего не осталось в нём, кроме лютой тоски. — Что-то снится ему плохое, я же вижу, — сказала Настя. — Иди сама поспи, — буркнул Вдовкин третью ночь на ногах. Разве можно? Для ребенка-то каково? Ты тоже не веришь, что он выкропкается? Вдовкин с сомнением почесал за ухом. Ему было как-то не по себе. Больница была как раз тем местом, где нет запасов спиртного. А он тут уже давно болтался. Хотя это была не совсем обычная клиника, приватизированное. Губин зафрахтовал три палаты. В одной жила Настя, в другой Вдовкин спал вместе с телохранителями. В коридоре и возле больничного корпуса постоянно дежурило не меньше шести человек. — Он выдержит, сказал Вдовкин. — Ты что, разве ее не знаешь? — Если бы я могла поговорить с ним. Это ведь он все от обиды натворил. За трое бредовых трезвых суток вдовкину уже не раз приходилось выслушивать от нее такие вещи, на которые, как ему казалось, она прежде была не способна. Мама, папа, Алеша. Настя загнула пальцы. Я всегда старалась, чтобы им было хорошо. А что получилось? Почему, Женя? В чем я виновата? В палату вошел врач Георгий Степанович Дихтярь. Сорокалетний искусный хирург, обличием напоминающий боксера тяжеловес. При этом у него постоянно был такой вид, словно он только что чудом увернулся от нокаут. Он сам оперировал Алешу, а это, по отзывам медперсонала, было крупным везением для любого умирающего. — Все то же самое, Георгий Степанович, — плаксиво пролепетала Настя. И Вдовкин на всякий случай приготовил чистую салфетку. Доктор посмотрел на нее неодобрительно. — А вы чего хотели, милая? — Чтобы он краковяк танцевал после таких потрясений? — Рано, милочка. Я всегда говорю своим больным — не лезьте под пули. — Куда там? — Все же теперь умные. Но я тоже не волшебник. Хотя он склонился над Алешей, словно принюхиваясь. — Да нет. — Значительно лучше. — Значительно. Цвет лица совсем другой. — Правда? Настя просияла точно озаренная солнцем. Доктор смутился и слегка покраснел, и Вдовкин отлично понимал, почему. Иногда Настин взгляд становился таким, что хотелось до него дотронуться. Пожилых, видавших вида людей, это шокировало. — Вы всю ночь здесь просидели? — — спросил доктор. — Ну, конечно, всю ночь, — ответил за Настю Вдовкин. — Тогда так. Я вам приказываю отдохнуть и выспаться. Или лишу вас доступа. — Доктор, ему правда лучше? — Ну, конечно, лучше. Это же очевидно. Настя что-то, бормоча себе под нос, покинула палату. Вдовкин знал, что минут через десять она вернется. что то все в горле пересохло. — пожаловался он хирургу. — У вас тут нет спиртика под рукой? — Не держим, — сухо ответил Георгий Степанович. — Но напротив больницы пивнушка. Примета, знаете ли, счастливого времени. Водка на каждом углу. — Вам лежаловаться на время, доктор? Он какую больничку откупили у трудового народа? Дегтярь промолчал, но щеку скривил, как в нервном тике от медсестра вкатила хирургический столик, на котором все было приготовлено для перевязки. Вдовкин пошел звонить Филиппу Филипповичу, с которым связывался каждые три часа. Михайлов, возможно, умирал, и это было не кстати. Много сил и средств было задействовано в многоходовой комбинации по дележу необъятного наследства благовистого, но исход незримой схватки был пока туманен. Чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Кое-что должна была прояснить встреча Серго с Иннокентием Львовичем Грумом, которая в принципе была обговорена, но сроки все переносились. Вдовкин доложил Филиппу Филипповичу, что состояние Алешина без изменений, но у доктора есть надежда, что в ближайшие сутки он не окочурится. Воронежский, как обычно, был настроен философски. — Ну, вы же понимаете, Евгений Петрович, что без Михайлова все рухнет. — Смотря что вы имеете в виду. Я имею в виду весь этот затянувшийся отрезок нашей жизни. — Ну, я бы не стал. Из-за этого переживать. Как говорится, был ли мальчик? Ну, в каком-то высшем смысле вы, наверное, правы. Вдовкин взглянул на ручные часы, половину двенадцатого. Он спустился вниз, пересек улицу и вошел в бар с интригующим названием Пуэрто-Рикано. Один бог знает, что это означало. Бар только открылся, был пуст, но за стойкой копошилась молодая женщина в зеленом блейзере, в меру накрашенная. Вдовкин попросил коньяку и чашечку кофе. Барменша мгновенно подала и то, и другое, подмигнула. — Вы оттуда, молодой человек? — Откуда оттуда? — Я, как и вы, произошел из материнского чрева. Женщина улыбнулась с подчеркнутой готовностью к более основательному знакомству. — Ну и устроили вы нам веселую жизнь. — В каком смысле? — Третий день улица перекрыта. Прогораем. Если не секрет, кого же вы так охраняете? — А, вот про что? Вдовкин с наслаждением осушил рюмку один известный ученый, изобретатель радио, и вот ногу подвернул. — Так я вам и поверила. Видали мы крутых, но таких у нас еще не было. Место-то тихое, окраина.